После заключения славного мира благополучие области нарушилось только соседством запорожцев, и населенность в той стороне, где жили эти дерзкие наездники, были гораздо меньше, чем в других местах, потому что запорожцы не только мешали строить селение, но даже, как слушатели уже видели, захватили в плен не одну тысячу человек из новороссийских полков». С теми людьми, которых правительство посылало для их усмирения, они поступали как с неприятелями и безо всякого страха к государыне осмеливались брать их под стражу. Таково было положение в Запорожском войске, или, как его называли тогда, Запорожской сече, когда Потемкин стал новороссийским генерал-губернатором. Своим быстрым умом он скоро понял, насколько опасно могло быть для Южной России это скопище дерзких разбойников, если бы оно снова вздумало присоединиться к Турции или Польше. Столь же решительный, как и скорый, Григорий Александрович также принял непререкаемое решение уничтожить эту опасность, подчинив, наконец, запорожцев законам благоустроенного общества. Это мысль всем знающим своевольный дух запорожцев казалась невыполнимой, но Потемкин исполнил ее с полным успехом. К запорожцам был отправлен многочисленный отряд поселенных новороссийских войск под командованием генерал-поручика Петра Ткелия, уроженца Маравии, отличавшегося необыкновенной храбростью с самого начала своего поселения в Новосербии. Наполненный негодованием к дерзким казакам, от которых так много терпела гостеприимная страна, ставшая ему вторым отечеством, он выступил в поход с непременным намерением усмирить их и, благодаря искусному распоряжениям своего начальника, преуспел в этом. Запорожцы, приведенные в покорность силой, в несколько раз превосходивший их, согласились на все условия, предложенные Потемкиным. А эти условия состояли в том, чтобы они должны были вступить в гражданское сословие государства, то есть жить семьями, заниматься земледелием и повиноваться всем приказаниям правительства. Только согласившиеся на все эти условия могли остаться на родине, а казаки вообще менее других народов любят расставаться с ней. Итак, эта привязанность к родине и могущество власти, покорившей их, сделали так, что большая часть запорожцев решила изменить буйный порядок своей жизни на мирное состояние граждан. Это прибавило к жителям Новой России около ста тысяч человек. Их разделили и поселили в разных местах. Земли же, принадлежавшие Запорожской сече или некогда присвоенные ею, лежавшие по левую сторону Днепра, стали относиться к Козовской губернии. С правой стороны Новороссийской губернии, которая с усмирением запорожцев, так сильно вредивших ее благосостоянию, начала процветать и, украшенная новыми селениями и городами, с увеличившимся почти втрое народонаселением, получила в 1784 году новое имя Екатеринославского наместничества». Под этим наименованием объединились две губернии – Новороссийская и Азовская. Таким образом, Потемкин одновременно достиг двух целей – улучшение благосостояния новой России и усмирение мятежников. Последнее удивило всех. Никто не ожидал, что можно было справиться с до сих пор непреодолимыми затруднениями. Но трудности никогда не останавливали Потемкина. Лучшим доказательством этого было намерение, составившее его любимую мечту на протяжении почти всей его блистательной жизни. Это была мысль уничтожить Турецкую империю в Европе и на ее месте восстановить столь знаменитую прежде Греческую империю. Пламенное участие, которое Потемкин всегда принимал в судьбе христиан, и особенно христиан своих единоверцев, вероятно, было основной причиной, внушившей ему эту великую мысль. Исполненный редким усердием в вере и ко всему, что касалось ее, он желал соединение всех христианских исповеданий. Особенно древнее разделение церкви на латинскую и греческую было всегда предметом его искреннего сожаления и любимых разговоров. С таким образом мысли и чувств мог ли он не огорчаться несчастным положением греков, так давно страдавших под властью магометан?» Он сокрушался об их судьбе еще тогда, когда, готовясь к духовному званию, изучал со всей подробностью церковную историю в Смоленской семинарии и потом в Московском университете. Когда же судьба открыла перед ним совершенно иное поприще, одним из первых желаний его было освободить греческих христиан от продолжительного рабства и восстановить славу и счастье их знаменитой империи. Первая мысль об этом принадлежала фельдмаршалу Миниху. Во время двенадцатилетнего изгнания он так много занимался планом восстановления Греции, что даже сочинил на эту тему целый проект и, возвратясь из Сибири, не один раз говорил о нем. Императрица Екатерина с удовольствием слушала... Но могла ли она думать, чтобы 80-летний воин мог привести в исполнение намерение, требовавшее бесчисленных трудов и долговременных усилий? Когда же осуществление этого великого плана сделалось целью Потемкина, полного силы жизни, неутомимо деятельного, во всем счастливого, вероятность его исполнения стала ближе. Его быстрый и пылкий ум, казалось, вовсе не замечал препятствий, и он уже заранее радовался своему торжеству. Как будто в оправдании высоких надежд Григория Александровича в 1779 году случилось происшествие, несказанно восхитившее его. У наследника престола великого князя Павла Петровича родился второй сын, названный Константином. Это имя, так живо напоминающее славу Греции, казалось смелому полководцу и министру счастливым предзнаменованием и при виде царственного новорожденного – Ему мечталось, что на его младенческой головке уже лежит славный венец греческих императоров. Но он еще таил эту мысль в глубине своей души, и только одна великая государыня знала и, может быть, с удовольствием слушала его мечтательные рассказы о будущей прекрасной судьбе Греции и новом величии одного из ее внуков. После усмирения запорожцев потёмкин начал действовать открыто. Его великий план непременно требовал наличия сильного флота на Черном море и совершенно свободного плавания по нему. Последним, хотя и пользовались русские со времени Кайнаджийского мира, Но полуостров Крым, населенный татарами, старинными врагами России, причинял ей своим соседством еще много вреда, несмотря на независимость от Турции. Россия же не могла завести флот на Черном море, потому что ни один приморский портовый город на его берегах не принадлежал ей. Эти два важные обстоятельства показывали Потемкину, что необходимо покорить Крым, владычество Екатерины и основать русский порт на Черном море. Последнее было исполнено в самом скором времени. В 1778 году при Лимане в устье Днепра, в 70 верстах от морского берега, новороссийским генерал-губернатором был заложен город Херсон с большой крепостью и адмиралтейством для постройки кораблей. Неожиданное и, можно сказать, почти волшебное появление этого города среди безлюдных степей было удивительно для всех, плохо знавших Потемкина. Довольный удачным началом, он поселился в новом городе, быстро достигавшем расцвета во всех сферах своего устройства и даже в торговле с греческими островами, Константинополем и Францией, и отсюда бросал свои проницательные взоры на Крым, думая о том, как можно его покорить, не проливая, однако, крови русских».